Ханна. 1964-1968. Сеньор Данон приехал к нам в последний раз. Он вошёл со своей обычной уверенностью. От него, как всегда, пахло табаком, но его волосы были в беспорядке. На них было мало бриллиантина, гораздо меньше, чем требовалось, чтобы непокорные пряди ровно лежали на его огромной голове. На этот раз мама не стала принимать его в гостиной, а провела в столовую. Думаю, она понимала, что адвокат пришёл, чтобы подвести черту под отношениями, которые всегда были основаны прежде всего на деньгах, на за которые она была ему благодарна, хотя никогда не говорила об этом. Действительно, я не знаю, что случилось бы с нами за все эти годы, если бы не сеньор Данон. Да, он взял за свои услуги целое состояние, но никогда нас не бросал. и не обманывал. Я была в этом уверена. Гортензия подала ему свежеприготовленный кофе и стакан воды со льдом, а затем подошла ко мне и прошептала, что ей его жаль. Бедняга, он не знает, что делать. Хотя синьор Данон никогда не говорил о своих проблемах, она поняла, в чём они заключались по тому, как он тревожно потел и безуспешно пытался уложить свои непокорные кудри. С тех пор, как он рассказал, что потерял единственную дочь, Гортензия стала относиться к нему по-другому. Думаю, и мама тоже. Запах табака, который от него исходил, не позволял мне к нему приблизиться. Самое большое, что я могла сделать, это хотя бы не выходить из комнаты. Теперь он сидел близко к маме и говорил что-то прямо ей в ухо. А она спокойно слушала. Ни Гортензия, ни я не могли понять — хорошие или плохие новости он принёс. Неожиданно мама поднялась на ноги и ушла наверх. Сеньор Данон выпил ледяную воду, вытер губы салфеткой, на которой остались коричневые следы, подхватил свой тяжёлый портфель и последовал за мамой в её комнату. Происходит что-то плохое, заявила Гортензия, но я решила не обращать внимания на её воркотню. На самом деле я тоже сильно нервничала, просто не хотела мучить себя вопросами. которые ни к чему бы не привели. Я устала перебирать худшие события, которые могли произойти, чтобы почувствовать облегчение, когда всё обернётся менее ужасно. Кроме того, я никогда не могла предвидеть, что произойдёт. К нынешнему времени я уже отказалась от этих безуспешных попыток. Я пошла посидеть с гортензией на ступеньках внутреннего дворика в ожидании ухода сеньора Данона. Когда можно будет узнать от мамы новости о нашем юридическом и финансовом положении на Кубе? Возможно, нам даже придётся уехать в другую страну. Через час я должна была ехать забирать Луиса из школы, носивший имя какого-то мученика. Он начал посещать детский сад при ней и был совершенно счастлив. В первые дни он плакал, когда я оставляла его в классе. Когда я приходила за ним, он снова уныло плакал, как будто затем чтобы я почувствовала себя виноватой. Но через неделю он уже привык, и хотя у него не было таланта заводить друзей, быстро научился вести себя в обществе. Его единственной жалобой на школу было то, что другие дети очень громко разговаривали. Я тогда подумала: "Ты живёшь на Карибах, ты привыкнешь". Сеньор Данон спустился вниз, сопровождаемый взволнованной мамой, и сказал, что хочет попрощаться. Не думаю, что он ожидал от меня объятий. Но выглядел удивлённым, когда я протянула руку. Вместо того, чтобы пожать, он нежно взял её так, что мои пальцы оказались в его мягкой, влажной ладони. Это был первый раз за всё время нашего знакомства, когда мы прикоснулись друг к другу. Берегите себя и желаю удачи, сказала Гортензия, похлопав его по широкой, потной спине. Он вышел из дома, покачивая явно похудевшим портфелем. остановился у железных ворот и повернулся, чтобы попрощаться. Несколько секунд он пристально смотрел на дом, деревья, неровный тротуар. Затем вздохнул и забрался в машину. Мы вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, как он уезжает. Меня грызла тревога, не из-за новостей, которые он мог принести, а потому что я была уверена, что он никогда не вернётся. Я понимала, что мы теперь остались одни в стране шагающей в неизвестность и постоянно готовящейся к войне. Стране, возглавляемой озлобленными военными, которые поставили перед собой задачу рассказать свою собственную версию истории и изменить ее ход по своему усмотрению. Срок действия наших американских виз уже давно истек, но я была уверена, что мы сможем найти способ уехать, если захотим. Но такая возможность даже не приходила в голову матери — Она уже решила, что её кости будут покоиться на Колонском кладбище. Она была тем более решительно настроена остаться теперь, когда её горечь и злость смягчились появлением Луиса. Я думаю, она чувствовала, что в каком-то смысле её присутствие на Кубе необходимо и будет необходимым до того дня, который станет для неё последним. На самом деле даже тогда остров не освободится от неё, потому что по её словам, Эта тропическая земля должна будет хранить мои кости по меньшей мере ещё столетие. Мама также не собиралась оставлять Луиса с родителем, убеждённым, что они строят новое общество, которое она считала не более чем абсурдной игрой в "Подвинся, моя очередь", как гласила популярная поговорка. Власть отбирали у богатых и передавали бедным, которые становились богатыми. захватывали дома и предприятия и считали себя непобедимыми так снова начинался порочный круг всегда кто-то оказывался внизу мама позвала меня в свою комнату гортензия жестом попросила меня не заставлять её ждать она знала что мама никогда не поделится с ней новостями независимо от того хорошие они или плохие кроме того ей это было не нужно Когда она увидит нас за ужином, то сразу же всё поймёт. Как и следовало ожидать, юридическая контора сеньора Данона была захвачена новой властью. Соединённые Штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой 3 годами раньше, но он и его жена получили разрешение на выезд из страны и собирались уехать из порта недалеко от Гаваны, куда из Майами приходили катера, чтобы забрать целые семьи. Для нас было бы не очень хорошо, если бы он снова к нам приехал, потому что теперь его считали червём. Когда мама услышала это слово, она вздрогнула. Так они стали называть тех, кто хотел уехать из страны или не соглашался с правительством. Ей наверняка казалось, что она вновь попала в свой кошмар. Людей снова стали считать червями. История повторялась. Какой недостаток воображения у людей, подумалось мне. Сеньор Дано наставил ей значительную сумму денег. Теперь получить доступ к нашему трастовому счёту в Канаде будет сложнее. Новое правительство могло даже счесть его незаконным, и тогда нам, скорее всего, придётся от него отказаться. Мы решили, что не стоит беспокоиться. Мы могли выжить на те деньги, что у нас были. И я получала смехотворно маленькую сумму каждый месяц в качестве компенсации за аптеку. экспроприированную правительством. И ещё я давала уроки английского, но большего нам не требовалось. В тот вечер, после ужина, Гортензия получила звонок от своей сестры, которая была чем-то напугана, но не захотела вдаваться в подробности по телефону. Они обе боялись, что их разговор подслушают правительственные агенты. Она попросила 2 дня отпуска и в панике поспешила уехать. Я никогда не видела гортензию в таком состоянии. 2 дня превратились в 5. Потом она позвонила и сказала, что нам теперь придёт помогать по хозяйству женщина по имени Каталина. С того дня эта коренастая дама взяла дом в свои руки и никогда не покидала нас. Каталина оказалась настоящим ураганом. Она была одержима порядком и парфюмерией. Она настаивала, чтобы мы никогда не выходили из дома, не надушившись. Именно тогда я тоже начала использовать фиалковую воду, которой Гортензия обрызгивала голову Луиса каждый день перед тем, как он шёл в школу. Это от дурного глаза, объясняла она. Кателина была потомком африканских рабов, смешавшихся с испанцами в колониальный период. Из всей семьи она знала только свою мать. Каталина была родом из восточной части острова. Она приехала одна в Гаванну двумя годами ранее. После того, как ураган разрушил её дом, а наводнение похоронило её деревню в грязи. В том разрушительном урагане она потеряла свою мать. По её словам, она очень много работала всю жизнь, и у неё не было времени ни на мужа, ни на семью. Благодаря Каталине жизнь вернулась в прежнее русло, а дом наполнился подсолнухами. Где бы ты их ни посадил, они ищут свет, говорила она. Скорее она стала верной тенью моей матери. Они прекрасно общались, несмотря на непривычную речь Каталины, полную жаргонных выражений, которые нам часто было трудно понять. Примерно таким же образом Каталина говорила и со мной. Но была она столь открытой и душевной, что вскоре мы сочли это забавным. Мы на Карибах. Чего ещё можно ожидать? Заметила мама. Постепенно мы привыкли к жизни без гортензии. Её сестра Эспиранса, оставшаяся без арестованного мужа, нуждалась в ней больше, чем мы. Или, возможно, кто-то из их семьи был болен. Честно говоря, мы не имели понятия, что с ней случилось. Каталина начала сажать вдоль террасы мяту, которую она использовала для приготовления настоев. Она также посадила базилик для защиты от вредных насекомых и звёздчатый жасмин. чтобы когда мы ложились спать, душистый ветерок проникал через окна и помогал нам отдыхать. Неделю спустя Гортензия и её сестра появились без предупреждения поздним вечером. Лоис уже спала, и мы тоже поднялись в свои комнаты. Каталина попросила нас спуститься вниз, так как в столовой нас ждали сёстры. Они не поздоровались и не ответили на мою улыбку, фактически они проигнорировали меня. Обе с ожиданием смотрели на маму, которая в это время усаживалась во главе стола. Очевидно, она была единственной, кто мог что-то сделать в той отчаянной ситуации, в которой они оказались, и они быстро расположились по обе стороны от неё. Мы с Каталиной остались стоять в конце комнаты, потому что я подумала, что они захотят уединиться, но они были так увлечены разговором с матерью, что даже не заметили нас. Гортензия старалась сохранять спокойствие, хотя было очевидно, что ей трудно сдерживать гнев. Она даже толком не могла говорить, видимо, опасаясь, что если только начнёт, то закончит криком, а она знала, что должна проявлять к нам уважение. Я поняла, что она не только никогда не вернётся к нам на работу, но это будет последний раз, когда мы её видим. Она не осмеливалась смотреть мне в глаза, на выражении её лица было полное отвращения. даже брезгливости к тому, что ей пришлось жить под одной крышей с нами. В конце концов заговорила Эспиранса. Однажды вечером, как раз когда мы собирались закрывать аптеку, они приехали за Рафаэлем. На машине полный солдат. Я у них спрашивала, почему они арестовывают его, что он сделал плохого, куда они его везут. Но никто из них не ответил мне. Они не обращали на меня внимания и забрали моего сына. В отчаянии Эспиранса посетила все местные полицейские участки, но безрезультатно. На следующий день она узнала, что солдаты собирают всех молодых мужчин от 16 лет и старше, принадлежащих к свидетелям Иеговы, и везут их на стадион в районе Марьянау. Когда она поняла, что происходит, она бросилась на пол и разрыдалась. Она проклинала себя, винила себя за религиозность, которую она прививала сыну. Рафаэль был ребёнком, который не делал ничего, кроме добра, и был не способен причинить кому-либо вред. Они давно хотели уехать с Кубы, но получить визу стало невозможным с тех пор, как великий Вождь назвал их религиозную группу позорным пятном на обществе. У них не было ни денег, ни родственников за границей, которые могли бы помочь. Они зависели от сострадания прихожан своей церкви, которая уже официально считалась незаконной. Мама неподвижно слушала изпиранцу, прижав локти к бокам и сложив ладони на коленях. На этот раз она столкнулась не с расовой чисткой, целью которой было создать физическое совершенство определённых параметров и цвета кожи для достижения чистоты. Это была идейная чистка. Они боялись не физических черт, а мыслей, сомнения, высказанные с сумасшедшим философом из её собственной страны, которого она когда-то читала. промелькнули в её голове. Человек ошибка Бога, или Бог ошибка человека? Так как Рафаэль считался несовершеннолетним, ему не исполнилось 18 лет, они получили разрешение навестить его в рабочем лагере в центре острова. Это было место, где содержались те, кто враждебно относился к новому правительству, а также люди с неподходящими религиозными убеждениями. Бог стал главным врагом новых правителей, которые занимались политическими, моральными и религиозными чистками. Принудительный трудовой лагерь, в котором находился Рафаэль, окружала колючая проволока, а у входа висела огромная надпись «Работа сделает из вас мужчин». Им разрешили увидеться с ним на полчаса. У Рафаэля не было возможности рассказать им, насколько плохо обстояли у него дела, и он не мог бы рассказать, Рядом всё время были охранники. Он похудел больше, чем на 20 кг, а его голова была обрита. Его руки сплошь покрыты лопнувшими мозолями, продолжал испиранц. Его заставляли салютовать флагу, петь национальный гимн, требовали отречься от своей религии. Он отказался, и поэтому ему ужесточали наказание день ото дня. Он всего лишь мальчик, альма мальчик. Рафаэль успел, однако, рассказать им, что делегация приезжала инспектировать лагеря, которые назывались терапевтическими реабилитационными рабочими лагерями. В состав группы входило несколько членов правительства, которые были обеспокоены условиями содержания заключенных и спрашивали, как проходит процесс перевоспитания. Он узнал одного из них, и тот ответил ему взглядом. Рафаэль улыбнулся и вдруг почувствовал проблеск надежды. Гостава был в составе делегации, сказала Эспиранс, взглядя прямо на мать. Услышав имя сына, мальчика, которому она не сделала обрезание, которого воспитала свободным, мама задрожала. Она не проронила ни слезинки, но её тело содрогнулось от беззвучных рыданий. Было очевидно, что она мучилась не только душевно, она страдала физически. Каталина обняла меня, Я была ошеломлена. Я не могла поверить в это. Гортензия опустилась на колени перед матерью и сжала её руки. "Альма, вы единственная, кто может нам помочь. Рафаэль это наша жизнь, Альма", умоляла она. Мать закрыла глаза так крепко, как только могла. Она не хотела слушать. Она не могла понять, почему до сих пор должна расплачиваться за свою вину. Поговорите с Густавом. Упросите его вернуть нам Рафаэля. Мы не будем просить его ни о чём больше, если Рафаэль умрёт. Гортензия не докончила. Мать молчала, уставившись в стену. Всё её тело дрожало. После долгого молчания Гортензия поднялась на ноги. Эспиранса взяла её за руку, и они вдвоём направились к двери. Они не попрощались, и больше мы о них ничего не слышали. Продолжая дрожать, мама попыталась встать со стула. Каталина и я поспешили ей помочь. Она шла с большим трудом, и нам пришлось почти нести её, чтобы уложить в постель. Она нырнула в белые простыни, зарылась головой в подушку и, казалось, уснула. На рассвете следующего утра я зашла в её комнату вместе с Луисом, чтобы он попрощался с ней перед школой. Когда он поцеловал бабушку в лоб, Она открыла глаза, схватила его за руку и посмотрела пристально и отчаянно. Потом, собрав все оставшиеся силы, она прошептала ему на ухо на языке, который он не мог понять. Du bist ein Rosenthal. Примечание. С немецкого: ты, Розенталь. Конец примечания. С тех пор, как мы прибыли в порт Гаванны, И сшли с борта злополучного Сент-Луиса. Мама в первый раз заговорила по-немецки. И в последний